Совсем другого характера охота с тенетами, употреблявшимися только там, где предполагались обилие волков. Вокруг лесного места, которое на техническом охотничьем языке получило название «острова», расставляли тенета и выгоняли зверя дружным криком охотников и лаем собак. Выгнанный волк запутывался в сетях и делался жертвой. Наконец, в дремучих лесах охотились на медведя. Этот род охоты считался самым опасным, и на этой охоте допускали государя присутствовать только тогда, когда не было уже никакой опасности, когда медведь был проколот рогатиной или поражен метким выстрелом. На борьбу с медведем отваживались немногие из охотников – Или известные стрелки, или люди сильные, здоровые, ловкие, привыкшие бороться с опасным врагом один на один, с рогатиной. В охотничьем мире эти борцы пользовались особенным почетом и славой. На охоте государя сопровождали члены иностранного дипломатического корпуса. Все приближенные и высшие сановники государства, не исключая даже и членов Верховного Тайного Совета, заседания которого, конечно, на все это время прекращались. Все важные влиятельные персоны, если по каким-либо обстоятельствам не рыскали по полям, то уезжали по своим вотчинам для сбора доходов на придворную жизнь, требовавшую денег и денег. Дороговизна росла, а из вотчин получались только одни жизненные припасы, и то наполовину испортившиеся в дороге. Из высших персон один только Андрей Иванович не бросал своих государственных дел и часто в самом разгаре охоты возвращался в Москву. В делах полнейший застой, но зато какая веселая жизнь. В женском персонале обыкновенно выезжавшим на охоту, с последних чисел мая все заметили перемену. Страстная любительница охот, цесаревна Елизавета, прежде постоянно сопровождавшая со своим штатом государя, теперь всегда отказывалась выезжать. У нее было тяжкое горе. В 20 числах мая получено известие о смерти ее сестры Анны Петровны перестала сопровождать государя и сестра Наталья Алексеевна, здоровье которой, видимо, слабело. Но зато стали постоянными спутницами Просковья Юрина с дочерьми, старшей Катериной и двумя младшими. Поздняя осень. В двадцатых числах ноября лежит глубокий снег, навалившийся по опушке высокими сугробами. Много пришлось работать по очистке удобного места для стоянки царской охоты. Дремучий лес стоит очарованным, заснувшим великаном, и не могут его разбудить шум и говор далеко разносящихся по ветру голосов. Ясный морозный день, ярко, дорежущий боли в глазах освещает прогалину солнечные лучи отражаясь миллионами сверкающих искр на ветвях деревьев, покрытых инием и на снежном полотне. В середине прогалины стоит рослый коренастый парень, опираясь на рогатину. Спокойно смотрит он по направлению какого-то следа через прогалину в чащу. Добродушные светлые глаза точно улыбаются, Будто он приветливо ждет друга. Ровное дыхание в густом воздухе обдает облаками пара и садится на окладистую бороду и мохнатую шапку алмазными блестками. Тихо, ни одного звука по лесу. Но вот вдруг вся чаще огласилась дружным окриком, и спустя несколько минут Из глубины на прогалине показалось бурое косматое животное, медленно и важно переступавшее по снегу.